Когда во время моих поездок меня спрашивали, о чем я пишу, я обычно отвечал о преступности в открытом море и почти всегда слышал в ответ «А, понятно, сомалийские пираты, капитан Филиппс и все такое». Я неуверенно отвечал «Да, конечно, но и о других видах пиратства тоже». Хищение собственности остается неотъемлемой частью морской жизни с тех пор, как люди впервые стали плавать по волнам. И хотя сам факт кражи судна размером с небоскреб отдает абсурдом, такое происходит на удивление часто. На самом деле, пиратство – это не только нападение на стремительных катерах. Зачастую пираты носят деловые костюмы и угоняют корабли прямо из порта с помощью расчета, а не силы. В некоторых портах мира, как мне много раз объясняли, факт владения – это не 9 десятых закона. Это и есть закон. За долгие месяцы журналистской работы я повидал самое разнообразное воровство. От нелегального промысла и рейдов по чужим буям, УКР, до похищения рыбаков, разграбления потерпевших поломку судов и торговли людьми. УКР – устройство концентрации рыбы. Обычно буй или какое-то другое устройство, устанавливаемое в воду, чтобы подманивать рыбу для вылова. С другой стороны, угон судна – Это кража какого-то иного порядка. Она кажется настолько нелепой, что трудно даже поверить в такое. В ноябре 2016 года я отправился в Грецию, чтобы узнать об этом альтернативном типе пиратства и о том, как оно связано с коррупцией в портах. Корни беззакония, которое творится в море, нужно искать на суше. Мое знакомство с этой темой началось несколькими месяцами раньше с конверта из крафт-бумаги, который пришел на мой домашний адрес, без указания отправителя. Внутри оказалась потрепанная десятистраничная рукопись под названием «Мошенничество в портах». Это было что-то вроде словаря понятий, описывающих похищение судна, изменение его отличительных признаков, тайную перекачку топлива и кражу груза. На конверте стоял штамп почты Греции, а отправителем, вероятно, был один подозрительный парень, который во время моей предыдущей поездки в 2014 году показывал мне Перейский порт. Он тогда обмолвился, что пишет кое-что о портовых преступлениях. Возможно, хотел с моей помощью вытащить на солнышко каких-то мошенников. Я был только счастлив посодействовать в этом». Словарик оказался настоящей золотой жилой для репортера. К примеру, в разделе «Океан 11» Упоминалась уловка под названием Неожиданное осложнение когда верфи выдумывали ненужные ремонтные работы, чтобы получить больше денег. Подразумевается параллель с кинофильмом «Одиннадцать друзей Оушена». Или «Капучино-бункер», когда топливо, отгружаемое на судно, подогревали или газировали так, что оно вспенивалось, как шапка пены на кофе «Капучино». Это увеличивало объем горючего и позволяло поставщику залить его намного меньше по весу, чем было оплачено. Для афер со страховкой применялась проверенная тактика. Коррумпированный оператор нанимал команду и выводил судно в море, где якобы происходила серьезная поломка. Затем на судно доставляли механика, участника преступной схемы, который впоследствии объявлял, что спасти судно было невозможно, и оно утонуло. Механик и оператор судна делили между собой страховую выплату. Судно переименовывали, заново регистрировали, и оно отправлялось в плавание под новым именем. В рукописи также содержались рекомендации по изменению принадлежности судна. Чтобы разорвать связи с прошлым, предлагалось удалить идентификационные знаки, которые могут иметься в разных частях корабля. Затем следовало избавиться от всего, на чем написано название судна, От спасательных жилетов, документации, буйков и канцелярских товаров до спасательных шлюпок. Сменить эксплуатационное или построечное название, которое обозначается приваренными по обеим сторонам носа и на корме выпуклыми стальными буквами высотой до фута. Не забудьте о пластине с данными на главном двигателе корабля. Напоминал документ, поскольку именно двигатель в первую очередь осматривают следователи, пытаясь идентифицировать судно. Но, пожалуй, главным, что я узнал из этого документа, было то, что морские аферисты совершенствуют свои навыки. Скрыться вместе с судном по поручению ипотечных кредиторов или чтобы это судно присвоить отнюдь непросто, но такие случаи вовсе не редкость. Я понимал, что разобраться в теме можно лишь в том случае, если удастся вступить в контакт со специалистом. По общему мнению, непревзойденным мастером этого дела был Макс Хартбергер. Огни Афин остались далеко позади, а угнанное 80-метровое грузовое судно «София» под покровом ночи пересекало Саранический залив. Сигнальные огни были потушены, ни один лучик света не выбивался из иллюминаторов. Темно было даже на мостике, где капитан нервно всматривался в волны, регулируя обороты двигателя. Сибирейский порт остался уже в 6 милях за кормой и отдалялся все больше. Безлунная ночь не позволяла разглядеть границу между водой и небом. Судно казалось сгустком совсем уже непроглядной тьмы, ползущим сквозь черноту. Похищенное судно, походившее на плывущий по морю на боку 26-этажный дом с темными окнами, рассекало острым носом холодный ночной воздух. Двигатели мощностью 1774 лошадиных силы вращали массивный винт, взбивавший пенистый белый след, и София шла на скорости 8 узлов. Этот танкер под флагом Панамы не имел на борту груза, запас топлива у него был невелик, и корпус судна высоко поднимался над водой. София в спешке покинула порт, но продвигалась хоть и достаточно быстро для того, чтобы над морем разносился тихий гул двигателей, но не слишком медленно для того, чтобы греческая береговая охрана смогла без труда его настигнуть, если у властей возникнет такое намерение. На мостике Софии нарастало напряжение. Капитану танкера поступали по телефону приказы от двух групп недовольных кредиторов, и было неясно, кого слушаться. В сторону операторов представляла управляющая компания New Lead, распоряжавшаяся повседневной работой судна, в том числе действиями команды, которой задолжали десятки тысяч долларов зарплаты. Другой стороной являлись банкиры, ипотечный кредитор, нью-йоркская венчурная компания TCA Fund Management Group, которой владелец Софии задолжал 4 миллиона 200 тысяч долларов. И операторы, и банкиры хотели как можно быстрее увести Софию подальше от порта, потому что за активы владельца судна грека Михалиса золотоса разгорелось ожесточенное соперничество, Двумя неделями раньше он был арестован по обвинению во взяточничестве и коррупции и выдан властям Кипра. Золото спогряз в долгах, но до его ареста никто не осмеливался потребовать от него выплаты. Теперь же был объявлен сезон охоты на все, что ему принадлежало, и кредиторы стремились завладеть флотом Грека. Контуры действия морского права примерно соответствуют воображаемой линии, которая проходит в 12 милях от берегов страны, Но за подходящую сумму эту линию нетрудно и согнуть. На мостике Софии стоял и отдавал приказы капитан судна, низкорослый суровый филиппинец Бернардо де Ночное бегство из греческих вод было всего лишь вторым его выходом в море, в должности капитана, который он десять с лишним лет поднимался по служебной лестнице. Ничего из того, что он изучал в морской школе в Маниле, не могло подсказать ему, как вести себя в нынешней ситуации. Вокруг него кипели страсти, а Деля Росарио больше всего боялся, что его капитанская карьера может закончиться, едва успев начаться. Невыполнение приказов судовладельца может стоить капитанской лицензии. Проблему усугубляло то, что было неясно, кто на самом деле владеет судном. «Нехорошо», – бормотал капитан себе под нос, – «нехорошо». Неделя перед бегством Софии из Пирея походила на сложную шахматную партию с высокими ставками. Банкир нанял Макса Хартбергера, которого многие считают лучшим коллектором по морским делам. Тот прилетел из штатов в Афина и сумел убедить команду Софии пустить его на борт. Однако тут же возникла проблема с выходом из Пирейского порта, поскольку среди кредиторов Уже успело распространиться слух о том, что это судно является плацдармом к наступлению на имущество золотоса. Стоило Хардбергеру очистить судно от одной серии залогов и ордеров на арест, как приходили новые. В суд в Афинах штурмовали толпы разъяренных кредиторов, среди которых были и мошенники. Счета к Золотасу демонстрировали все, кому не лень. Продовольственное предприятие, кормившее команду «Софии», поставщик топлива, заполнявший ее танки, туристическое агентство, покупавшее морякам билеты на самолет. Если банкиры не предпримут решительных действий, убеждал своих нанимателей Хартбергер, София утратит свою ценность. Пусть им причитается наибольшая часть задолженности, но ведь есть множество других кредиторов. Отношение к ним и порядок удовлетворения их требований будет зависеть от того, в какой стране эти требования будут предъявлены чтобы в соревновании с другими кредиторами вывести заказчиков вперед, Хартбергеру нужно было перевести Софию в такую юрисдикцию, где долговые споры рассматриваются в соответствии с британским общим правом, что выгодно для ипотечных кредиторов и иностранцев. Два подходящих варианта. Расположенная на расстоянии около 500 морских миль Мальта или Гибралтар, примерно втрое дальше. Тамошние суды, в отличие от греческих, не склонны поддерживать судовладельцев. Кроме того, Гибралтар известен тем, что там особенно быстро проводится купля продажа и аукционы судов. «В этом деле успех во многом зависит от выбора времени», сказал мне однажды Хартбергер. «Мы сидели в афинском ресторане, и он ожидал подходящего момента, чтобы сделать свой ход. Я прилетел в Афины, чтобы наблюдать за его действиями в этой операции и лично ознакомиться с работой морского коллектора». За тарелкой гигантских креветок Хартбергер объяснил, что благодаря особенностям морского права, после того, как судно продано, предыдущие долг и аресты погашаются. Если бы ему удалось доставить Софию в одну из этих двух стран, он смог бы очистить ее днище, как на морском жаргоне именуют освобождение от предыдущих залогов и арестов. В этом случае банкеры смогут перепродать судно и быстро окупить потери. Трудность состояла в том, чтобы доставить судно в нужное место. Подходящего момента не пришлось долго ждать. Часами слонявшиеся возле здания афинского суда Хартбергер и греческий адвокат, также нанятый банкирами, разглядели свой шанс в пятницу к концу рабочего дня. Они проследили, как были поданы полдесятка новых долговых требований, большинство из которых ограничивались тысячей или несколькими тысячами долларов. За 10 минут до закрытия суда они быстро урегулировали все претензии, сняли ордера на арест, примчались в порт, сели там на катер и переправились на стоявшую на якоре Софию. План состоял в том, чтобы вывести Софию за 12-мильную отметку, то есть за пределы досягаемости греческих властей, прежде чем кто-то из судейских извести других кредиторов Золотаса. Погашение долгов прямо перед закрытием Афинского суда на выходные позволило бы Хартбергеру выиграть время, чтобы скрыться в открытом море. После этого аукцион в иностранной юрисдикции позволил бы ему и банкирам полностью ликвидировать все оставшиеся долги, очистив днище судна. Ставки были опасно высоки, и рассчитывать на успех можно было лишь при содействии капитана Софии, но им-то заручиться и не удалось. Когда в устроенном из двух автотрейлеров жилище Хартбергера, прячущемуся в глубине лесов за Ламбертоном в штате Миссисипи, звонит телефон, это обычно означает, что кто-то где-то попал в серьезную передрягу. Макс Хардбергер не из тех людей, кому звонят ради удовольствия. Самый опытный из всех морских коллекторов он брался только за самые сложные случаи. Его компания Vessel Extractions специализировались на выводе. Кое-кто мог бы назвать это воровством, судов из иностранных портов, обычно под покровом ночи, и перемещению их в такую юрисдикцию, где у его клиентов возникает реальный шанс законным образом получить их в собственность. Таким судном была София. Хартбергер, которого банкиры наняли, чтобы как можно быстрее увести Софию из греческих вод, снизошел к моим мольбам, разрешив присоединиться к нему в Афинах и понаблюдать за его работой. Через два дня я сидел в самолете, вылетавшем в столицу Греции. Предыстория дела с Софией была сложной, и по пути я задавался вопросом, на какой стороне, с точки зрения закона, я окажусь, следуя за Хартбергером. Во время полета я копался в уйме судебных протоколов, новостных роликов и полицейских документов, чтобы понять, что к чему. Основанием многочисленного полдюжины судов флота Золотоса составляли танкеры для перевозки битума или жиженого асфальта. Одним из этих асфальтовозов была София. Похожий на густую черную краску, битум во всем мире в основном используется для строительства дорог. Но его морские перевозки обходятся дорого, ведь битум необходимо постоянно держать в нагретом состоянии, чтобы он не затвердел. Благодаря высокому спросу на битум, который перевозил флот Золотоса, У него завелись влиятельные друзья в самых разных правительствах. Однако и врагов у Золотоса было много. Крах кипрской банковской системы в 2013 году приоткрыл для них лазейку. В ходе расследования, которое начали власти Греции и Кипра, Золотоса арестовали. В 2016 году ему предъявили обвинение в том, что одна из его компаний дала взятку бывшему управляющему Центрального банка Кипра. После ареста Золотоса нью-йоркские банкиры из TCA перешли к активным действиям. Ситуация складывалась так, что София могла оказаться для них единственной возможностью вернуть свои деньги. Банкиры взялись за телефон и позвонили Хартбергеру. Однако в борьбу за активы Золотоса бросилась не только ТСА. В Саванне, штат Джорджия, маршалы США за неуплату долга арестовали в порту сухогруз Кастельяно. В Балтиморе береговая охрана США задержала асфальтовоз «Гранадино» за оставление экипажа без средств. Еще один танкер золотаса Иола должен был оставаться в норвежском порту Драмен до тех пор, пока кредиторы не выяснят отношения между собой. Команда асфальтовоза «Катарина» не стала ждать, когда судно арестуют, захватила контроль над ним и потребовала заплатить причитающиеся им деньги. Невод вокруг собственности золотаса быстро стягивался. Если бы Софию арестовали в греческих водах, банкирам и сидевшей без зарплаты филиппинской команде не стоило ожидать в обозримом будущем своих денег. Греческая судебная система не отличалась ни эффективностью, ни сочувствием к иностранным кредиторам и иностранным экипажам. В сфере судоходства Греция является сверхдержавой, и примерно половина известных греческих династий судовладельцев происходит с Хиоса – маленького гористого острова, лежащего в пяти милях от побережья Турции. Этот малонаселенный клочок суши всегда был форпостом морской торговли и не интегрировался до конца в те империи и нации, которые на протяжении многих веков претендовали на него. Исторический Хиос был воротами между Востоком и Западом, а его жители были известны не только своим необыкновенным духом, но и деловой хваткой в плавании по морям, не знающим закона. Золотос, судовладелец в третьем поколении, также происходил с Хиоса и распространял свои интересы еще и на банковское дело и политику. В Афинах его уважали в такой же степени, в какой боялись. А на Хиосе, где я побывал вскоре после прибытия в Грецию, о Золотосе говорили с таким же благоговением, что и о герое голливудского фильма 1990-х «Обычное подозреваемое». Преступники, скрывающемуся на виду у всех. «Да, он из наших мест, но если вы собираетесь писать о нем, вам лучше не задерживаться на острове», предупредил мне его бывший сотрудник. «Это небезопасно». С Хартбергером я познакомился так. Мой друг, следователь береговой охраны США, однажды мимоходом упомянул, что суда то и дело крадут. И пояснил, что часто это не пираты, а банки и коллекторы. О пиратских захватах я знал, а вот почти законное или, по крайней мере, не полностью незаконное перемещение судов оказалось для меня новостью. Распрашивая об этом разных людей, я раз за разом слышал имя Хартбергера. Я узнал, что за предыдущие два десятка лет он увел более двух десятков судов и пользуется репутацией человека, выполняющего самое сложное задание. Как правило, по поручениям банков, страховщиков или судовладельцев. Я отыскал адрес электронной почты Хартбергера и отправил ему письмо. Написал, что хочу понять его методы и идеологию, и он позволил мне написать о его работе. В 2016 году мы встретились с Хартбергером на Гаити. Я хотел посмотреть, как береговая охрана этой страны борется с дерзкими морскими преступниками, а Хартбергер – прилетел туда, чтобы помочь пакистанскому судовладельцу вырвать его грузовое судно из рук коррумпированного фрахтователя, который обвинил пакистанца в нарушении условий контракта. Но к этому моменту суды приняли решение в пользу судовладельца. Заказ на изъятие судна был отменен, и у Хартбергера оказалось свободное время, которое он мог потратить на меня. В столице Гаити Порто-Пренсе я остановился в отеле «Олафсон», где мы и встретились с Хартбергером. Отель представлял собой запущенный готический особняк XIX века с пышной внутренней отделкой. Именно в нем жил Грэм Грин, когда писал «Комедиантов». Роман об эпохе папы Дока, Дювалия. Для меня жизнь в отеле была приятной передышкой от грязных кают, которые надолго заменяли мне дом. Мы с Хартбергером обменивались морскими историями, ели клубные бутерброды и пили пиво на веранде, разглядывая тропические фруктовые деревья, статуэтки вудуистских божеств и порхавших в свете прожекторов летучих мышей. «Хартбергер» — это ходячая энциклопедия нелегальной деятельности на морях. Он может перечислить страна за страной все порты, еще не внедрившие цифровой документооборот. Он пояснил, какая польза от этой информации. В портах, где еще используются бумажные документы, Гораздо реже записывают ваше имя или номер паспорта. Я попросил его описать приемы, с помощью которых он проникал на суда. «Давай посмотрим», – тут же ответил он, просветлев, словно любящий дедушка, которого попросили показать фотографии внуков. Чтобы попасть на борт, хардбергер изображал из себя заинтересованного покупателя, портового чиновника или фрахтователя, а также подпаивал охранников и отвлекал их с помощью проституток, пугал портовую полицию колдунами, выманивал ночных сторожей с их постов ложными сообщениями о тяжело заболевшем родственнике. Хотя фамилия Хартбергер вроде бы должна принадлежать мускулистому здоровяку, вряд ли он прошел бы кастинг на роль киногероя. Хартбергер – фамилия англо-французского происхождения, которую можно перевести как «суровый пастырь» – «пастух». Хартбергер – среднего роста, 173 см. Весит неполных 70 килограмм. Сухопарой, как марафонец, но с окладистой фермерской бородой и в очках в массивной оправе. Свои истории он рассказывал резким высоким голосом, словно на ускоренной прокрутке. Следы каджунского происхождения остались в его акценте, позволяющем Хартбергеру при случае прикинуться простачком-провинциалом, хотя мало кто повидал мир так, как он. Каджуны живущие преимущественно на юге Луизианы, потомки французов, насильно переселенных в эту местность в середине XVIII века из Канады. В своих старых и истертых джинсах он нисколько не походил на книжного червя, но вдруг цитировал Рубаи Амара Хаяма, знаменитого персидского поэта и ученого XI века. Хартбергеру все интересно, у него всегда под рукой черный перекидной блокнотик, куда он записывает мысли и наблюдения. Воспитанный в лоне методистской церкви, он с возрастом пришел к откровенному атеизму. А о своих операциях и планах на будущее рассказывает с небрежной ухмылкой человека в любой момент готового обойти правила, чтобы достичь цели – украсть третью базу. Никто из морских коллекторов, с которыми мне приходилось встречаться, не страдал от заниженной самооценки. Все они творили миф о себе – занимались саморекламой, пусть и в разной степени. Вот и Хардбергер без устали травил байки, а когда в разговор вступал его собеседник, слушал с таким видом, будто ждал, когда тот, наконец, замолчит, и можно будет начать очередную и куда более интересную историю о себе. Хартбергер вырос в семье учителей. У его отца было хобби. Он ловил и препарировал змей, чтобы демонстрировать их скелеты на уроках. Убитую змею клали на муравейник. Огненные муравьи обосновались на заднем дворе Хартбергеров. За несколько недель насекомые идеально очищали скелет, который отец потом наклеивал на кусок фанеры. Заказав пятый бокал пива, Хартбергер поведал об аллигаторе, домашнем любимце их семьи, и даже показал, как отец кормил рептилию, протягивая ей на конце палки цельную курицу, купленную в магазине. Как и многие жители южной американской глубинки, Хардбергер с малых лет имел дело с оружием. По его словам, отец научил его и брата Карла делать черный порох, и они взрывали пни кипарисов за домом. Когда в середине 1960-х ожидалось принятие законов, ограничивающих продажу оружия по почте, Макс-старший разрешил сыновьям заказать по винтовке и по пистолету, чтобы обойти возрастной ценс. Братья регулярно упражнялись в стрельбе по мишеням на близлежащих болотах, но никогда не охотились по-настоящему. «Нам казалось, что это нечестная игра», — сказал Хартбергер. Подросткам он любил читать книги о морских приключениях, например, романы Форестера, и мечтал стать моряком или летчиком. Но в 1966 году поступил в университет имени Николса, где преподавал его отец. Университет имел либеральную репутацию Беркли американского юга. Соседом Хартбергера по общежитию был Берни Самоса, сын никарагуанского диктатора. Через него Хартбергер завел широкий круг знакомых из самых разных стран. Он участвовал в студенческих протестах против войны во Вьетнаме. И в 1968 году случилось то, что университетское начальство позже назвало «заговором под дубом». Сидя под деревом на территории университетского кампуса, Хартбергер объяснил нескольким единомышленникам, насколько просто изготовить надежное взрывное устройство. А через несколько дней в мусорном баке посреди кампуса взорвалась примитивная бомба. Возможно, это был всего лишь фейерверк в честь 4 июля, законное дело в патриотической Луизиане. Но ходили слухи о том, что Хартбергер, проводит нечто вроде семинара по изготовлению бомб. «Все причастные к этой истории сочли, что для меня лучше всего будет сменить место учебы». Так деликатно Хартбергер описал свой переход в Университет Нового Орлеана. Во время летних каникул в колледже Хартбергер подрабатывал матросом на суденышке, курсировавшим между берегом и морскими буровыми платформами, и в итоге заработал капитанскую лицензию. В неполные 28 лет он уже управлял собственным грузовым судном в Карибском море. Также он получил лицензию пилота и зарабатывал, опыляя посевы и доставляя трупы в морги там, где из-за расстояния невозможно было перевозить их на автомашине. Эрудиция позволяла ему преподавать английский язык и историю в средней школе в Виксбурге, Миссисипи, а затем в приходской школе в Слиделе, Луизиана. Наконец он поступил в магистратуру и изучал литературу, поэзию и писательское мастерство в университете Айовы.